Тридцать первое декабря тысяча девятьсот первого года. Замок Сегевал. Этот озздейский край заметно выделяется во всей Прибалтике необычностью ландшафта. Ровная как стол земля древних ливов вдруг морщится холмами и распадками, как шкура шарпейа. Шарститься мохнатыми елниками, рогатиться дубравами чудом оставшимися в этих местах после первой рукотворной экологической катастрофы, когда гонзейские купцы начисто выпилили местный лес, пригодный для бондарей и корабелов. Дороги вьются извилисто, волнисто, закручиваются крохотными на три разворота серпантинами вверх-вниз, пробегая мимо потускневших седых домиков колетей синовалов, как будто одинаково построенных, ветхих от старости и беспорядочно разбросанных по округе. Порядок, скажу даже больше, не порядок, а именно немецкий орднунг. чувствуется только в таких старинных орденских замках, занявших самые высокие холмы на расстоянии дневного перехода. Один из них, Сегеволт, вскарабкался на 100-метровый левый склон долины реки Гауи, или, как говорят аздзейские немцы, трейдер АА, отгородившись от внешнего мира двумя форбургами, рвом с водой, защитными стенами и сторожевыми башнями. В начале XIII века он был опорным узлом обороны и символом власти Тевтонского ордена, а в конце XIX века, пройдя через руки огромного количества епископов, баронов и герцогов, достался по наследству человеку с абсолютно русской фамилией – князю Крапоткину, родственнику знаменитого анархиста.、В、самый канун нового 1902 года Здесь собрались те, с кем хозяина замка связывала не только личная дружба и государственные дела, но и кровь, которая чем древнее, тем более священно и почитаема. Дамы и господа, открыл своим скрипучим голосом вечер друзей и хоть дальних, но все же родственников Тельшевский предводитель дворянства, статский советник на русской службе, князь Агинский. с замысловатым, многосложным именем – Михаил Николай Северин Марк. Во-первых, хочу поблагодарить нашего гостеприимного хозяина Николая Дмитриевича. Это живописное место – жемчужина Оздзейского края, как нельзя лучше подходит для наших встреч, когда надо обсудить не только животрепещущие, но и, что греха таить, совсем не предназначенные для чужих ушей вопросы. Агинский замолчал и обвел глазами присутствующих. Встреча родственников в этот раз впечатляла как количеством, так и статусностью прибывших. Некоторые вообще впервые почитили своим присутствием собрание фамилии за последнее четверть века, как, например, только что вышедший в отставку штабс-ротмистр Александр Владимирович Борятинский. Известный бонвиван, прославившийся своим романом с красавицей Линой Кавальери. Ну, понятно, проверяющие мамонтова оставили от его миллионного состояния жалкие огрызки. Ему подстать Сергей Горчаков, чьей работой в Архангельске на посту вице-губернатора так заинтересовались государственные ревизоры. Эти уселись рядом со старыми соратниками, где ближе всех, конечно, князь Николай Николаевич Друдской Соколинский, статский советник, инженер МПС и просто послушный, немногословный малый. Но без него невозможно была операция в Борках и внедрение ВИТЭ в окружение царя. Повязан кровью, предан, готов на все. Также как и крымский врач Владимир Михайлович, княжеского рода Аргутинских Долгоруковых, центральная фигура неудавшегося покушения в Ливадийском дворце. Старые знакомые Луговкины и Щетинины сегодня сидят в окружении братьев Любовых. Младший из них Георгий, принеприятный тип, хоть и родился в Дрездене, надо будет присмотреться к нему повнимательнее. Как всегда, манкируют общим делом отступники Валконские, Гагарины и Хилковы. Зато щедро представлены Абаленские, от брата по масонской ложе Владимира Андреевича, капитана лейбгвардии Владимира Николаевича до частного издателя медицината Владимира Владимировича. Но это все частности, а общая атмосфера собрания Агинского полностью устраивала. За прошедший год улетучилась всеобщая расслабленность и легкомысленность, бесившие его все предыдущее время. Порой ему казалось, что он один остался хранителем амбиций и фанатиком реставрации своей некогда самодержавной фамилии. Все остальные так или иначе пристроились в теплых местах и кто молчаливо равнодушно, а кто и открыто выражали нежелание бороться за престол предков. Рагинский так не мог. В 1868 году ему, амбициозному восемнадцатилетнему юноше и его семье было нанесено оскорбление, которое не смывается и не забывается. В этот год, 3 апреля, мнением Государственного совета они признаны в княжеском достоинстве с внесением в пятую часть родословной книги. Говвмейстер высочайшего двора, тайный советник Клеофас Ирений Агинский из Козельска с сыновьями Богданом, Михаилом, Францем и Михаилом, Николаем, Северином, Марком. Бывшие холопы даровали нам право насетить наш родовой титул. Горько усмехнулся отец, небрежно бросив на рабочий стол гербовую бумагу, а позже услышал глумливый шипоток на светском рауте. Ну вот, выклянчили огинские себе светлости, и это было последней каплей, разделившей его мир на до и после. Что-то сломалось в душе, а на месте излома выросло и буйно расцвело древо мщения, в тени которого он и жил все эти годы. Каждый свой день после этого злосчастного вечера Михаил Николаевич Верин Марк подвергал беспощадной ревизии. Что сегодня я сделал, чтобы узурпаторам воздалось по заслугам? Приговорив неблагодарных холопов своего рода Романовых, он иступленно, настойчиво искал способы привести приговор в исполнение. И судьба любезно вознаграждала его за настойчивость. прослыв мизантропом даже среди симпатизирующих ему членов дворянского собрания, Михаил Николай Северин Марк совсем не чуравался светского общества, под сенью которого тихо дрихлел в дремотной неге некогда грозный род Рюриковичей. Великосветские сплетни, интрижки, делишки по устройству своей тушки и никаких державных амбиций — печальное зрелище. Тем не менее в этом человеческом утиле Агинский умело выуживал обиженных, оскорбленных и кропотливо строил из них собственную гвардию, скрепленную такой кровью, которую невозможно было уже отмыть. Настоящим кладезем среди князей были уроженцы Германии с молоком матери, впитавшие немецкое презрение к русскому разгильдяйству и невежеству. Именно там, на земле небелунгов, он вступил в ложу в великий восток и стал фальком, соколом украшавшим родовой герб Рюрика. Познакомился с еще одним немцем, выходцем из Франкфурта Джейкобом Шифом, перебравшимся в Новый Свет и управлявшим нынче банком жены Кан Лоепенко. Это была феерическая встреча. Оба одинаково презрительно смотрели друг на друга, но ненависть к правящей династии Романовых творила чудеса, объединяла и превращала в союзников тех, кто без нее гарантированно были врагами. Немецкие и французские масоны открыли для Агинского плотно закрытые двери влиятельных персон цивилизованного мира и обеспечили связями, позволяющими ставить по крупному. Переведя в лигу игроков, осуществляющих ходы чужими судьбами, постоянно находясь в тени, заставляя убивать и умирать других. Благодаря братьям по ложе Агинский жадно изучал опыт тайных операций византийцев и венецианцев, иезуитов и масонов. И когда в 1880 году динамит Халтурина разнес целый этаж Зимнего, а в 1881 году бомба Гриневецкого поставила точку в земной жизни Александра II, полиция так и не смогла найти источники столь щедрого финансирования народа Вольцев и следы организаторов идеальных условий для террора. Своим прекраснодушием в деле достижения всеобщего равенства и братства посредством лишения жизни абсолютно незнакомых неправильных людей и игнорирования попутных жертв среди правильных бомбисты-мазохисты Фальку были искренне противны. Их цель убить всех плохих, чтобы остались одни хорошие, казалось, какой-то дичью. Для Фалько Агинского террор всегда был средством смены правящей фамилии и только. К тому же фанатики, плохие подпольщики и отвратительные хранители тайн. Поэтому операцию подборками он провел практически в одиночку, чуть не угробив всю императорскую семью и факультативно пропихнув в высшие эшелоны власти амбициозного, хотя и поплибейски сварливого. Вита его так отчаянно лобировали французские банкиры, за него так ходатайствовали братья положа, но он в этой игре в результате оказался явной ошибкой. Неуправляемый, капризный, своевольный и потому опасный, как и бомба на яхте Штандарт, заложенная еще на стапелях в Германии. Задумано было красиво. Корабль — идеальное место внезапной скоропостижной кончины монарха и приближенных. Техника не подвела. Вмешался его величество случай, регулярно меняющий идеальные планы в виде какого-то шустрого мечма, на оказавшегося не в то время, не в том месте. Ну а бомбометание в баку — это уже нервный срыв. Гештальт. страшное слово и жуткое ощущение, вынуждающее терять ясность мышления и совершать глупости, если его не закрыть. Такое более не повторится. Теперь все поменялось. Собрание потомков Рюриковичей в замке Сегевольд накануне 1902 года это уже не вчерашний клуб гиданистов. Все сосредоточены излы. Прямо или косвенно пострадал каждый: с кого-то сняли погоны за участие в мятеже, кто-то сам ушел из гвардии после лишения паркетных привилегий, но не обязанностей; кому-то из подвизающихся на гражданской службе пришлось расстаться с рыбным столичным местом и хорошо, если без материальных потерь. Многие сдавали дела раздетыми до нитки, крестьяй, что не отправлены копать Беломорский канал. Последние заявления Узурпатора про лишение права передавать титул панаследству плевок во всю аристократию сразу, а это сотни недовольных. Его репрессии против хлеботорговцев, удар по благосостоянию тысяч. Сейчас Романова воспринимают как мишень сразу столько людей, что проблем с вербовкой сторонников низложения действующей династии уже не существует. Желающие стоят в очередь. Пользуясь случаем, позвольте мне занять ваше время кратким пересказом событий за этот крайне беспокойный первый год двадцатого столетия. Вербов свои размышления вслух произнес Агинский и развернул лист, исписанный завидным каллиграфическим почерком. В этом году борьба с прогнившей безродной династией Романовых перешагнула границы империи. На верфях Дании, Франции и Сассж на разных стадиях строительства и по разным причинам заморожено или отложено строительство военных кораблей узурпатора. В Германии вместо трех броненосцев и четырех крейсеров Николаю II придется довольствоваться скромным один плюс два. В соседней Франции благодаря помощи ложи Великий Восток постройку удалось заблокировать минимум на год. Сейчас идут трудные переговоры с французским МИД о возможности реквизиции броненосца для нужд военной Франции, с последующим возвратом после смены царствующей династии. Корабли, строящиеся на верфях Крампа, уже проходили ходовые испытания, поэтому там пришлось действовать решительнее. Во время стоянки в Бостоне нос броненосца повредил заминированный рыбакский баркас. Причем все нападавшие погибли, а машинное отделение крейсера придется переделывать из-за бракованных котлов, а это минимум восемь месяцев задержки. Ответственность за акции взяла на себя организация социал-революционеров, хотя никто из боевиков не был арестован. Агинский еще раз остановился, поднял глаза и посмотрел на родственников, сидящих за столом с непроницаемыми лицами игроков в покер. В зале было тихо, как и полагается зимним камерным вечером, но сейчас эта тишина звучала как-то зловеще. И Михаил Николаевич Верин Марк почувствовал непонятную тревогу, обволакивающую его коканом, мешающую дышать и застилающую розовой пеленой глаза. Однако менять что-либо было поздно, и князь продолжил, глядя перед собой и стараясь произносить слова, как солдат чеканит строевым шагом по брусчатке. Несмотря на увольнение достойных офицеров и чиновников адмиралтейства и военного ведомства, многие сочувствующие нам люди на своих местах остались. Адмирал Ражецквинский и генерал Куропаткин, несмотря на опалу, сохранили некоторое влияние на флоте и в армии и готовы выполнить свой долг перед отечеством. И не только они. У меня вопрос. Бесполагающегося в таких случаях вежливого обращения и извинения за прерванный доклад резко бросил реплику Георгий Львов: "Нам хорошо известна ваша фанатичная приверженность реставрации династии Рюриковичей. Мы уважаем вашу стойкость и последовательность в этом вопросе." Мало того, мы не мешали и даже содействовали вам по мере возможности, восхищаясь вашей неустанной подвижнической деятельностью. Прежде всего потому, что согласны, династия Романовых давно превратилась во бузу для отечества. Однако князь Львов медленно поднялся с резного стула с огромной почти двухметровой спинкой и аккуратно сдвинул его в сторону. Сразу стало видна разница в росте, и Агинскому пришлось смотреть на собеседника снизу вверх. Как вы считаете, князь, что скажут простые русские люди, когда узнают, что претенденты на русский престол вражи династической борьбы начали мутузить не друг друга, а само государство российское? Взрывать своего конкурента за престол и взрывать русский боевой корабль не одно и то же. Это хорошо, что вы списали все на эсэов, но мы-то с вами знаем правду и знаем, что шило в мешке не утаишь, во всяком случае, долго. Вас интересует мнение Плебеев презрительно скривил губы Агинский, с досадой почувствовав, как голос предательски срывается на фальцет. Меня интересует политика, и я обязан учитывать все последствия, даже самые отдаленные. Львов, не отрываясь, смотрел в глаза Агинскому. И было в этом взгляде то, что Михаил Николай Северин Марк никогда бы не потерпел – жалость. Вы боретесь за корону, не замечая, что исчерпала себя не династия Романовых, а самодержавие в целом. Ваша стратегия проигрышная, и потому вы начинаете допускать тактические ошибки. Вы начали рассказ с диверсий на верфях, хотя правильнее было бы сообщить о полностью провальных покушениях 1900 года в Ливадии, Тифлисе и Баку, о бездарно проигранном мятеже, про потери среди преподавателей школы тайных революционных операций, чью работу мы до сих пор не можем восстановить. Об этом нелепом покушении на Боголепова, в результате которого мы едва не лишились нашего единственного агента в лейб-жандармерии. Я уже не говорю о ваших планах взять в заложники семью царя прямо в Зимнем дворце, о которых каким-то образом стало известно полиции. Вы и так и не выяснили, где течет. Не многовато ли провалов на единицу времени, сударь? Агинский стоял перед Львовым, чуть наклонив голову, и на его лбу дрожала крупная капля пота. Перед глазами плыли красные волны, как будто в летний солнечный день задернули плотные малиновые шторы, и солнечный свет пробивался сквозь них неравномерными полосами. «Не вам меня учить!» Четко разделяя слова Агинский, С、силой протолкнул их сквозь плотно сжатые зубы Михаил Николаевич Верин Марк. Я тянул это ярмо, когда вас еще нянички выгуливали. А я и не учу. Пожал плечами Львов. Я лишь довожу до вашего сведения оценку вашей работы и предполагаю, что нам с вами больше не по пути. Ну и проваливайте. Агинский уже терял контроль над собой, и ему было все равно, как отнесутся к его словам окружающие. Идите на все четыре стороны, а у меня и так дел по горло. Мои друзья в Америке, откуда я только что вернулся, Германия, они помогут мне довести дело до конца. Нет, милостивый государь, ошибаетесь. Сочувственно вздохнул Львов, демонстративно пропуская мимо ушей хамские выпады собеседника. Идти на этот раз придется вам. Я тоже побывал и в новом, и в старом свете, беседовал с теми же людьми на те же темы. Львов повысил голос, и речь его тоже приобрела металлические оттенки. И ваши братья, положи великий восток, и мастера из Брайбрид уполномочили меня уведомить вас, что их не устраивает бестолковая, затратная возня претендентов вокруг престола, а зная вас, никто не будет предлагать вам стать республиканцем. И что теперь? задал глупый вопрос Агинский, слыша свой голос так, будто он звучит в пустом зале. Теперь фальком будет кто-то другой. Старинный орденский замок на вершине холма, окруженный со всех сторон вековыми дубравами, укутанными в зимние белые шубы, был величественен и днем с легкой иронией поглядывал с высоты птичьего полета на суетящихся у подножия людей, больше похожих на букашек. Как красиво! подумал один такой таракашка, запрокинув голову вверх и скользя взглядом по шпили улетающему в облака. И почему я никогда этого не замечал? Наверное, потому, что мы отвыкаем смотреть в небеса. Только в детстве и быть может в юности поднимаем глаза к звездам и силимся взлететь туда, где нет ни пространства, ни времени. А есть один только безбрежный простор И всепоглощающий покой. А потом нас давит, размазывает по земле притяжение планеты, разбрасывает злодейские на дороге коряги и каменюки, и мы привыкаем смотреть лишь под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть, постепенно забывая, как выглядит небо. Нам кажется, что вот совсем чуть-чуть и мы добежим, доковыляем, доползем до поворота, за которым обязательно будет долгожданный привал, отдых и возможность перевести дух. А там оказывается новый подъем и остановиться нельзя, потому что сзади напирают, а впереди не ждут. Мы опять откладываем возможность присесть, запрокинуть голову и застыть, сливаясь с бескрайней синевой, вдыхая ее, пропуская через легкие и становясь от этого моложе и свободнее. Со стороны замка Сегевольд бредущий по липовой аллее человечек был едва виден. И выглядел как неровный ростчерк угля, проведенный нервной рукой художника на белоснежном холсте зимнего остзейского пейзажа. Нахохлившиеся галки на деревьях смотрелись гораздо внушительнее и солиднее. Внезапно сухо треснул выстрел, а может быть, сух упавший с дерева под тяжестью снега из картины пропал даже этот незаметный штрих. Только птичий хоровод, поднявшийся над ногими деревьями, нарушал какое-то время покой седых замковых стен своим запалошным криком. Скоро прекратился и он. Все вернулось на круги своя: старинный орденский замок, белая от иния шуба леса, стая галок на обсijенных ветках. Исчез только неровный темный ростерг, как будто его. Никогда и не было.